Посадки. Жизнь налаживается. Восстановленный водопровод, спортивный комплекс учебный центр. Лирос-Сэм по 5 часов в день обучаются по ускоренной программе. Плюс 3 часа физической подготовки, полейной инициативе. В основном фехтование, стрельба и звука, арбалеты и боевые искусства. Уже насмерть зарублен один спортивный кибер учебном бою. сам набросил ему на голову куртку, лишил ориентации и пропорол блурочным мечом блок гидравлики. Добить слабеющего раненого было несложно. По ночам разводим сэм телепередатчики. Лира из экранного зала наводит нас на цель. Сейчас восемь передатчиков контролируют дороги к монастырю. Четыре за стеной во внутреннем дворе, один в погребе. Работает гнетом в бочке с квашеной капустой Польза от него ноль. Самое приятное, что неожиданно кончился период лихорадочной спешки. Еще позавчера масса вопросов требовала срочного решения. И вдруг тишина. Вчера поручил киберам навесить ворота в проходе на балкон, отреставрировать прихожую в мастерскую и чулан, изготовить ватер-клозет для драконов и несколько клавиатур к компьютеру под мои габариты. Сегодня узел ремонтика с голубым бантиком. Я расспросил насчет ремонта главного компьютера информационной централи. Ответ не обрадовал. В отличие от остальных, этот компьютер – мегапроцессорный монстр. Процессоров в нем 16 384, точнее 1024 унифицированных блока по 16 процессоров на каждом. Плюс аппаратура самодиагностики, резервирования и авторемонта. Все нормально работало до момента разрушения главной энергоцентрали почти 600 лет назад. Схемы всей этой автоматики, разумеется, имеются в блоках памяти главного компьютера, информационной централи. Однако, ремонтный центр инженерной базы гарантирует успешное завершение ремонта в ближайший месяц. Полным ходом идет проверка на стенде унифицированных процессорных блоков. Заканчивается построение логической модели межпроцессорных связей. Ну и бог с ней, с моделью. Однако подход повелителей к решению инженерных проблем подкупает детской непосредственностью и простотой. В самом деле, если не хватает мощности одного процессора, почему бы не взять 16 тысяч? Что-то тут не так. Сердце вещом говорит «что-то не так». В мире, который я помню, изготовили бы семейство процессоров в разной мощности. А здесь всего два типа. Один для киберов, другой для стационарных компьютеров. Подозреваю, что процессоры киберов отличаются только ударопрочным исполнением. Такое впечатление, будто уровень техники специально ограничен минимально достаточным. А может все намного проще? Эти слабенькие процессоры продержались десятки веков и работают могли бы сохранить работоспособность через тысячу лет образцы, изготовлены на пределе технических возможностей. До утки. Выходит, а здравствует простота. Забираю из учебного центра один из компьютеров и несу спортивный комплекс. Там в секторе борьбы чудный уголок, застеленный толстыми мягкими матами. Ложусь на живот, включаю компьютер и принимаюсь за изучение истории. Три тысячи чертей. В компьютер заложена только местная история, к тому же устаревшая на тысячу лет. Переключаясь на биологию. О драконах ничего. Точнее, нахожу информацию об одном драконе в разделе эволюции человека». Павел называется «Разновидность человека, адаптированная к агрессивным условиям внешней среды». На цветной иллюстрации я, собственной персоной культовой энергоцентрали. Все правильно. Я рассказал киберу. Запомни. Вот он запомнил. Мораль. Не надо ля-ля. Приведены данные о моем росте, весе, физических данных. Имеется ссылка на файл данных томографического обследования. Первая попытка провалилась. Пробую зацепиться с другой стороны. Запрашиваю список личного состава базы. Получаю три личных дела и отсылку. Главный компьютер – информационной централи за остальными. Просматриваю первое. Мастер-дракон. Коша. Предположительно, руководитель ремонтной бригады. Какой-то непонятный индекс информационности из двух чисел. Дальше идет перечень моих трудовых подвигов. Заглядываю второе личное дело. Леди Террибу. Лира. Предположительно, заместитель руководителя ремонтной бригады. Предположительно, оператор информационной централи. Предположительно, стажер. Индекс информатированности меньше моего раза в два. Список трудовых побед тоже короче. Перехожу к третьему личному делу. Предположительно Сэм. Предположительно Сэмик. Предположительно Стажер. Индекс информированности совсем маленький. Среди трудовых достижений главная регулировка интенсивности освещения жилой зоны в зависимости от времени суток. Интересно. Однако мне нужен другое вызывая раздел художественной литературы. Местные авторы тысячелетней давности. Ладно, Платона почитаю как-нибудь в другой раз. Перехожу к математике и физике. именно Пифагора и Архимеда встречаются, но вином Ньютона осиротел. Компьютеры неизвестные имена Фурье, Макларена, Ферма, Теоремы. Методы доказательств и расчетов стали безымянными. Закона ООМа нет. Зато есть физические величины – ом, ампер, вольт. Переворачиваюсь на спину и изучаю потолок. Какая-то чудовищная нелепость то что ньютона нет, а ампер есть. Точно. В этом же мире не было ни ньютона, ни ампера. Из-за пришествия. А те, кто пришел, ампера знали. Но пытались это скрыть. С маленькой буквы это уже не Андре-Мари-Ампер, а так, просто термин. Выходят, повелители, самой обычные пришельцы из будущего. Пришельцы Сальдебарана не стали бы скрывать имен своих великих предков. Что получается? Энергичные ребята из 20-какого-то века построили машину времени и рванули в прошлое форсировать прогресс. Зачем потом разберусь? Но, видимо, причина была веская. Однако история оказалась несговорчивой дамой. А может, сработал какой-то хитрый закон отрицательной обратной связи? Сейчас это неважно важно. то, что эффект оказался обратным. И вместо форсированного прогресса, застоя и регресс. Видимо, во избежание катастрофических последствий группе пришлось в аварийном порядке покинуть базу. Логично? Как никогда. Тогда кто же я такой? С моим набором отрывочных воспоминаний о будущем. Аварийная команда Коррекции прошлого. Или очередной выверт исторической обратной связи. Или это одно и то же. Детали потом обдумаю Сейчас главное вперед, пока вдохновение не ушло. В этом мире застыл прогресс. Сон разума рождает чудовище. Цитата. Похоже, обо мне сказано. Могу я раскрутить маховик прогресса? Видимо, могу. Если я здесь, буду идти от ответа. Есть же в математике метод доказательств от обратного. Здешняя техника середина 21 века. Научная информация в компьютерах, видимо, тоже кончается во второй половине 21 века. Значит, исторические линии должны слиться во второй половине 21 века. Потому что один я не смогу продвинуть сразу все отрасли наук. Сейчас 1926 год. На всю работу мне отводится 150 лет. И все эти 150 лет я буду, как проклятый, выполнять программу исторической необходимости. Как робот. 150 лет. Но почему я? Накрываю голову крылом и погружаюсь в черную меланхолию. Совсем недавно Лира сказала, что не хочет браться за дело, которое займет всю жизнь. Я глупый. Считал тогда, что местный застой не моя забота. И занимаюсь им исключительно из врожденного благородства, что ли. Сейчас выясняется, что борьба за стоим – цель моего существования. Моего, а не Сэма и Лилиры. Нет, опять не так. Их это, конечно, тоже касается. Только они жертвы неудачного эксперимента потомков. И главное, у меня на все про все 150 лет. Вместо тысячи. Два помощника, полсотни глупых киберов – Сотни морально устаревших Еще до сборки компьютеров И сто пятьдесят лет На всю планету но разве реально успеть? Интересно, что говорит по этому поводу Исторический детерминизм Видимо, то, что в ближайший век Предстоит работать без выходных В коридоре слышится топот Возня и с воплем Не считается, так нечестно честно Молодежь валивается в зал Вопли тут же стихают Потом тихий голос лиры Сэмик Увиди, пожалуйста, что-то случилось Складываю крылья и сажусь Нет смысла откладывать неприятный разговор Вообще теперь нельзя что-нибудь откладывать Нет времени Осталось всего 150 лет Может меньше Сэм, останься, разговор есть минут две думаю, с начать Потом рассказываю все с самого начала Все, что знаю про себя Про историю человечества, которую помню Про замок про тысячи лет застоя и те 150 лет, концу которых надо выровнять линии развития той и этой реальности. Честно говорю, что не знаю, что будет, если реальности не сравняются. И может ли это не произойти? Прошу у Лиры прощения за то, что, видимо, не смогу помочь ей отвоевать владения Террибла. Минут пять молчим. Коша, ты такой большой, грустно замечает Лиры. И неприятности у тебя с тебя ростом. Опять молчим. Ну почему тогда проход заделали? Ты же мог за 100 лет не догадаться. Ты сам говорил. Опять подает голос Лира. Видимо, психология. Хотели, чтоб, когда я попаду на базу, рядом со мной был человек. Мой друг. Иначе я мог бы применить всю эту технику во вред людям. А, впрочем, ничего я не знаю. А что теперь делать? Что? впервые подает голос Сэм, «Базы вроде этой строить, народ учить. Эта база на тысячу человек рассчитана, десять таких баз – десять тысяч человек, сто баз – сто тысяч, а когда нас будет много, возьмем под контроль церковь и монстыри будут работать на нас». Но это лет через семьдесят, не раньше, слишком резкая смена власти приведет к сопротивлению недовольных и такой резне что по колено в крови ходить будем. И ничего не добьемся, и дело погубим. Нет, Коша, это не скоро будет. А сейчас кого учить? Нас с двое. Можно сына кузнеца позвать. Можно еще кое-кого из малышни. Но ну, во все округе ста тысяч человек не собрать. Сто тысяч – это с годами. Сейчас нужно человек сорок-пятьдесят. Есть у меня одна глупая мысль. Только, боюсь, уж очень глупая. Помнишь, циркачи хотели нанять меня для охраны замка? Помнишь, чем хотели расплачиваться? Хоть золотом, хоть молодыми женщинами на завтрак. Опять подает голос Сэм. Точно. Установлю таксу парня и девушку раз в месяц. 24 человека в год. У них наверняка знакомые надутся. Так что через год 50 человек будет. Если нет, я свой хвост съем. Коша, так нельзя. Ты же не Минотавр. Ты о девушках подумал? Они с ума сойдут со страха. И потом Минотавр плохо кончил. Убедила красноречивая. Будем искать другие варианты. А кто такой Минотавр, спрашивается? Посмотри в компьютере. Порядок поиска, литература, мифы Древней Греции, ассоциативный поиск, Минотавр. Наблюдая, как Сэм одним пальцем давит кнопки на клавиатуре. Потом, шевеля кубани читает. Вспоминаю, что неделю назад он еще не умел читать. Значит, Лера научила. Здорово. Вакансия педагога младших классов занята. Надо будет ввести правила, чтобы каждого из вновь прибывших обучал кто-нибудь из старших. Коша, я знаю». «Во-первых, надо разыскивать тех негачеев, которым глаза выкололи. Ты говорил, что здесь можно новые вырастить. Они тебе всю жизнь благодарны будут. Во-вторых, нет, это не годится. Ну ладно, людей я беру на себя. Только ты должен взять со склада две дюжины передатчиков и разложить там, где я скажу. И как только я дам сигнал, лететь куда скажу». «Да, Коша, ничего, если будет женщина с грудными детьми?» «Конечно, ничего». Только сначала надо человек 10 постарше, а ты планируешь обчистить гарем какого-то султана? Выясняется, что молодежь не знает, что такое гарем. Объясняю. У Лера глаза загораются. Чувствую, что Востоку грозит принудительная моногамия. Лера, учти, нам нужны только добровольцы.